Глава 37. Первой парой после импровизированных каникул у нас было зелье варенье. Преподавательница Дриада Растинала Шарнайская, настороженно поглядывая в мою сторону, объявила тему занятия – увеличивающее зелье. Выпил пару ложек и сразу же раздулся, как шар или растянулся в длину. И, естественно, ингредиентов для такой прелести нужно было очень много, даже для химички Лиары. Я внимательно прочитала рецепт зелья. Ингредиенты. 3 штуки свежих корней землекуста, 2 столовые ложки сушеной коры и тавибла, 1 столовая ложка порошка из золотистой скалистой пчелы, 1 укрупненный затвердевший кусочек единорогового рога, 5 столовых ложек дистиллированной воды, 1 столовая ложка гранулированного амбросийского сахара, по желанию капля эфирного масла жасмина для ароматизации. Инструкции. Первая. Подготовьте все ингредиенты в соответствии с указанными количествами. Очистите и промойте корни землекуста, измельчите их на мелкие кусочки. Если вы используете черствый кусочек рога-единорога, разомните его в ступке для получения порошка. Второе. В небольшой глиняной тарелке соедините землекуст, кору и тавибла, порошок золотистой скалистой пчелы и рог-единорога. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались. Третье. В отдельно небольшой посуде соедините дистиллированную воду и амбрасийский сахар. Нагрейте смесь на слабом огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Оставьте сироп остывать. Четвертое. Смешайте подготовленные сухие ингредиенты с охлажденным сиропом. Обеспечьте равномерное покрытие ингредиентов сиропом, чтобы увеличивающие свойства соединились. Пятое. Опционально добавьте каплю эфирного масла жасмина для создания приятного аромата зелью. Тщательно перемешайте. Шестое. Переложите полученную массу в медный котел и накройте его медной крышкой. Поставьте котел на средний огонь и нагревайте смесь время от времени, помешивая в течение 1 часа. Седьмое. После готовности зелья аккуратно перелейте его в закрытый хранительный флакончик с помощью лохматого фильтра для удаления осадка. Увеличивающее зелье готово к применению. Рекомендуется употреблять одну малую ложку зелья утром каждый день. Зелье можно хранить в прохладном и сухом месте в течение трех месяцев. Отлично. Просто начать и кончить, как говорится. Мы, мысленно постановая, разбрелись по своим столам и котлам. Очередной позор на наши головы. Вот что ожидала всю группу, за исключением, может, Лиары. Зелье в итоге должно было получиться ярко-синим. Жуткий насыщенный цвет. И, конечно же, у меня оно вышло коричневым. Растянула хмуро, посмотрела на меня, но от колкости в кои-то веке удержалась. Лишь сообщила, что поставила мне неут. Ну и ждет на пересдачу, конечно же. Что она делает в академии с такими-то умениями? Сидела бы в императорском дворце, платочки вышивала бы. Прочитала я у нее во взгляде, но и прислушалась к своим ощущениям. Даже не знаю, чего там было больше, облегчения или обиды. С одной стороны, мне не стали хамить или извить по поводу моих умений, как обычно. С другой же, как будто принцесса совсем уж такие безрукие неженки. Все же по большинству предметов у меня вполне приличные оценки». В общем, из кабинета варенья я, как обычно, вышла расстроенная очередной неудачей. «Да забей ты, Вика!» – добродушно прогудел Урус, когда мы всей группы шагали по двору на боевку. «Тебе ж не надо будет этим на жизнь зарабатывать!» «Спасибо, добрый адепт!» – успокоил. И еще один шовинист на мою голову. Но я промолчала, лишь дернула плечом. «Сейчас еще на боевке мне укажут мое место, и будет вообще чудесно!» Вопреки ожиданиям, боевка прошла спокойно. «Ну как спокойно? Относительно, конечно же. Меня унижали наравне с другими адептами, ни разу не сделав поблажки и не вспомнив о моем высоком положении. И не сказать, что я была против подобного отношения. Уставшие, еле живые, мы кое-как привели себя в порядок в небольших кабинках возле тренировочного полигона и поплелись в столовую, набивать животы перед остальными предметами». Дошли, сели, поели. Почувствовали, что любовь к жизни постепенно начинает возвращаться. Потащились на сдвоенную пару – теории и практики разведения магических животных. И вот тут мое везение, ехидно ухмыльнувшись, улетело в ближайшую форточку. И даже рукой на прощание не помахало. В нужной аудитории нас встречал не Раарин ронд Гортон, а Аристан Лорд Нарганский. Доброе утро, адепты! Ровно поздоровался он, равнодушно следя за тем, как мы перешагиваем порог и растекаемся ручьем по своим местам. «Ваш преподаватель сегодня отлучился по личным делам, а потому заменять его буду я. И сегодня мы с вами будем изготавливать амулеты». «Отлично! Просто прекрасно! Превосходно, блин!» Пара Арестана стояла у нас послезавтра, в одном экземпляре. И я наивно полагала, что у меня будет время, чтобы привыкнуть к жизни в Академии в новом статусе. Но нет... С реальностью пришлось столкнуться уже сейчас. Рассевшись по местам, мы вопросительно уставились на Арестана. «Какая похвальная жажда к знаниям», – хмыкнул он и, как мне показалось, бросил в мою сторону многозначительный взгляд. «Что ж, адепты, пишем название сегодняшней лекции – простейшие и сложные амулеты путешественников. Записали? Отлично!» Как вы знаете, чаще всего существа разных рас боятся неизведанного – того, что подстерегает их за любым углом того, о чем они ничего не знают. И потому амулеты, которые можно взять с собой в путешествие весьма разнообразны. Одним из самых популярных амулетов для путешественников является счастливый камень, который представляет собой минерал или кристалл, выбранный по личным предпочтениям. Такой камень можно носить в кармане или кошельке, веря, что он принесет удачу и защитит от опасностей. Другим популярным амулетом является ловец снов, который, как считается, ловит плохие сны и кошмары, а также защищает от негативных энергий. Его можно повесить над кроватью или носить на шее. Также распространены талисманы в виде фигурок животных, таких как слон, орел или лев, которые символизируют силу, мудрость и защиту. Такие фигурки можно носить на шее или в кармане. Некоторые существа предпочитают использовать разнообразные религиозные символы, веря в их защитную силу. Наконец, некоторые путешественники верят в силу молитв и мантр и могут использовать их как амулеты. Последнее встречается не так уж часто, но тоже, возможно, в наши дни. Вас, адепты, интересуют сложные амулеты, вещицы, которые можно изготовить из трех и более предметов. Аристан замолчал. Мы дописали и снова выпросительно посмотрели на него.